Люди постижения Имам Аль-Газали рассказал предание из жизни Исы Ибн-Мариам. Однажды Иса увидел людей, понуро сидящих у обочины дороги. Он спросил их, «Почему вы печалитесь?» Они ответили ему, «Нас печалит страх перед адом». Иса отправился дальше и, пройдя немного, Увидел других людей в безутешной печали, сидящих у дороги в различных позах. «Что вас так тяготит?» – спросил он их. «Желание рая повергло нас в это состояние», – ответили люди. Оставив их, Иса продолжал свой путь, пока не повстречал третью группу людей. По ним было видно, что они много выстрадали, но лица их сияли радостью. Иса обратился к ним. «Что привело вас в радость?» Люди ответили. «Дух истины! Мы видели реальность, и это заставило нас забыть второстепенные цели». «Вот истинно люди постижения», — сказал Иса. «В день воскресения они предстанут перед лицом Бога». Те, кто верят, что духовный прогресс основывается на культивировании в людях желания награды или страха наказания, часто бывают удивлены, услышав это суфийское предание об Иисусе. Суфии говорят, что только определенным людям полезно сосредотачиваться на идее приобретения или потери, и это, в свою очередь может составить лишь какую-то часть их практики. Изучавшие методы и результаты обучения людей путем тренировки и внушения будут близки к тому, чтобы согласиться с суфиями. Религиозные формалисты самых разных вероисповеданий не примут, конечно, утверждения, что простые альтернативы добра и зла, напряженности и расслабленности – Награды и наказания представляют собой только часть великой системы самореализации.